Миккан, стадия семь. Когда он достиг шести лет, его мать пошла к нему в безопасности к его дядям в городе, и его мать умерла, возвращаясь, поэтому его дедушка Абталь Муталиб спонсировал его